Каверн и другие решили приземлиться рядом с городом, чтобы не привлекать внимания, и кроме того, они боялись, как бы Дан Сайон не упал на глазах у тысячи зрителей на рынке. Тогда бы вся репутация Айны была бы разрушена им в один миг. После минутного отдыха Дан Сайон восстановил дыхание, и четверо учеников вошли в огромный Хэйон в лучах заката, Дан Сайон шел позади всех, чтобы не ощущать на себе полные сомнения взгляд от и Анан. Они совершенно не понимали, как человек, так блистательно выступивший на турнире Семи Пиков, Мог не знать искусство полета. Саншушу шушу шагал рядом с Дан Сайоном, не обращая внимания на произошедшее. Он безостановочно рассказывал Дан Сайону о Хайяне. «В радиусе сотни ли — это самый большой и самый процветающий город. Здесь живет как минимум две или три тысячи жителей, город очень удачно расположен, через него проходит множество торговых путей». Дан Сайон был поражён знаниями Саншушу. шушу Он спросил. «Шушу, откуда ты все это знаешь?» Цэн Шушу гордо заявил, «Ничего удивительного. Это нормально, когда ты читаешь так много книг». Затем он хитро улыбнулся и прошептал, «На самом деле я несколько раз сбегал сюда от отца». Даан Сайон был в шоке. «Ты... ты...» Цэн Шушу поджал губы и сказал, «Что с твоим лицом? Ничего такого здесь нет. Когда я практиковал искусство полета, конечно, я должен был куда-то летать. И вот я летел, летел и прилетел сюда». «Ну, немного прогулялся по рынку, чтобы отдохнуть. А что такого?» Дэн Сайон не мог вымолвить ни слова. Пока те двое шептались позади, брат Каверну обнулся и обратился к Анан. «Сестра Лу, небо темнеет, нам придется переночевать в Хаяне и продолжить путь только завтра». Лицо Анан было холодным, как лед. безо всякого выражения она кивнула. Чтобы избежать проблем, они уже сменили свои одежды Айны на обыкновенную одежду, чтобы никто ничего не заподозрил. Но ошеломляющая красота Анан все равно привлекала внимание. Дан Сайон посмотрел на Анан, ее лицо было холодным, но в глазах блестел гнев. Он даже стал волноваться за прохожих. Если она возьмется за Ариханг, этот древний город превратится в древнюю развалины. Но Анан вела себя более спокойно, чем ожидал Дан Сайон. Она и брови не повела, пока они шли к таверне под названием Горы и воды. Каверн лучше всех знал эти места, поэтому он вел всех четверых за собой. Заказ комнат он тоже взял на себя, поэтому им достались лучшие комнаты во внутреннем дворике. Горы и воды оказались достаточно большой таверной, во внутреннем дворе оказалось четыре разделенных между собой сада. Четверо учеников расположились в западном крыле, у каждого была своя комната, после небольшого отдыха каверн позвал всех в чайную, чтобы поужинать. В горах и водах была своя чайная, расположенная на самой оживленной улице. Но на третьем этаже, в зале для специальных гостей, было довольно тихо. Из десяти столов были заняты только пять. Каверн позвал официанта, заказал несколько блюд. Казалось, он уже не раз бывал здесь, и поэтому был так хорошо знаком с этими местами. Дан он был задумчив, он родился в семье крестьян и никогда не бывал в таком шикарном месте, как горы и воды. Когда он поднялся на второй этаж, то увидел огромный прекрасный зал. Но когда они оказались на третьем этаже, У него перехватило дыхание. На стене красовался рельеф в виде дракона и феникса, а отделка была из красного дерева. Здесь все было в старинном стиле и совершенно отличалось от зала на втором этаже. Конечно, он не имел понятия о том, что если люди становятся богатыми, они гонятся за славой и репутацией. И некоторые из них хотят купаться в роскоши, но поскольку они также хотят показаться культурными, им приходится притворяться таковыми. Четверо сели за небольшую столику окна. Цэан Шушу оглядел убранство зала и спросил Каверна. «Брат Каверн, это ведь не дешевое место, верно?» Каверн улыбнулся и сказал. «Это лучшее чайная в Хаяне. Конечно, она не дешевая. Но Айна здесь очень уважают. Хозяин чайно любезно пригласил нас сюда. Они не станут бросить нас слишком много денег». Сан Шушу воскликнул. «А вот как?» Затем кивнул. Через минуту официант принес несколько блюд, Последним блюдом была тушеная рыба. Это была длинная рыба с круглой головой темно-коричневого цвета с парой усов и самое главное с мягкой белой плотью и восхитительным ароматом. Дэнсей он никогда не видел такой рыбы раньше, хотя был хорошим кулинаром. Он спросил официанта: "Скажите, как называется эта рыба и как она приготовлена?" Официант засмеялся и ответил: "У господина очень острый глаз. Это тушеная рыба мэй." «Знаменитое блюдо Горы Вот. Мягкое, сладкое, со свежим ароматом. Это блюдо очень известно за многие лет Хаяна». Дан Сайон сглотнул, взял палочки и отправил кусочек рыбы в рот. Затем он закрыл глаза и произнес: «О, рыба приготовлена прекрасно, но можно сделать еще лучше. Добавить немного сахара и немного имбиря, чтобы избавиться от запаха рыбы. М -м -м. сюда добавили жареный лук. Похоже, маленькую молодую луковицу». И ещё здесь есть перец, специи... Да, точно. Конжутное масло как раз к месту. Превосходно! Каверны Цаншушу были поражены. Даже Нан смотрела на него с легким удивлением, но официант был просто восхищен и громко произнес: «Господин настоящий эксперт! Всё совершенно верно!» Дан Сайон заметил, что все смотрят на него. Он покраснело положил палочки, но все же спросил официанта. «Могу я узнать, где вы берёте рыбмей?» Официант не ответил, вместо этого послышался женский голос из-за соседнего столика. Рыба мэй специально выращиваются на юге, в горах Джугоу. За тысячу ли отсюда?» «Как они могут оказаться здесь? Ваша гостиница обманывает клиентов!» Они были шокированы. За соседним столом они увидели восьмерых человек, шестеро мужчин в желтом и две женщины. Одна была в длинном сиреневом платье с легкой темной вуалью, закрывающей её лицо. Другая была девушкой, которая только что говорила, она была молода, ей было около шестнадцати лет. Вся ее одежда была лазурно зеленого цвета, пара сияющих глаз, прекрасное лицо и белоснежная кожа, она ненамного уступала Анан в красоте. Дан Сайон удивленно ахнул, но после того, как девушка замолчала, она посмотрела на Анан, словно была поражена ее красотой. И тут даже холодная Анан не удержалась, и тоже взглянула на ту девушку. Официант усмехнулся. «Госпожа совершенно права, но она, должна быть, не знает, что сотни лет назад рыбы мы жили только на горе Джугоу, пока однажды мастер Айны Шандоул не пришел и не привёз их сюда, в реку Красного потока, и эти рыбы стали обитать здесь. Благодаря божественному мастеру Шандоулу, вы можете наслаждаться этим прекрасным блюдом». Затем его лицо выразило высшее восхищение. Дан Сайон и остальные улыбнулись, но та девушка посмотрела на женщину с валью, И фуркнула. После шикарного обеда, Дан Сайон вместе с остальными вернулся в западное крыло. Каверн сказал всем. «Сегодня мы переночаем здесь. Завтра утром мы отправимся на гору Кунсан». Дан Сайон и Цан Шушу согласились, только она ничего не сказала, просто прошла в свою комнату и захлопнула дверь. Каверн поглядел ей вслед, затем горько улыбнулся. «Братья, вам тоже нужно отдохнуть». Дан Сайон посмотрел на приветливое лицо Каверна. В свете заката Каверн казался совершенно неуставшим, а, как всегда, полным энергии. Дан Сайон неожиданно почувствовал страшную усталость. Он попрощался с Сан Шушу, затем прошел в свою комнату мимо Каверна. Сан Шушу рассмеялся, поговорил немного с Каверном, а затем они тоже разошлись по своим комнатам. Это была первая ночь за все пять лет, которую Сяо Фань проводил вдали от горы Айна. Он не мог уснуть до глубокой ночи. Когда он все таки уснул, ему приснилось, что он стоит весь в крови, с диким лицом, и везде вокруг была кровь. Его сердце жаждало этой крови, кровь была для него как сладкая весенняя вода, она привлекала его, соблазняла его, ему вдруг ужасно захотелось убить все живое вокруг. «Ха!» Данса Сайон проснулся в холодном поту. Он сел на кровати, его дыхание сбивалось, прошло много времени, прежде чем его сердце забилось спокойней. Он немного посидел в темноте, затем протянул руку и дотронулся до черной палки, которая лежала рядом с подушкой. Его окружило чувство прохлады. Его сон был очень похож на кошмары, которые снились ему в течение пяти лет, но сейчас он видел сон от лица другого человека. И этот зловещий человек сна нагонял на него леденящую душу страх. Вокруг было темно и тихо. Он скрестил ноги, выпрямил спину, глубоко вздохнул и сложил ладони перед собой. Темнота, словно нежная девушка, мягко смотрела на него. Слабое золотое свечение окружило его тело. Лицо Дан Сайюна стало непроницаемо торжественным. Через пару часов золотое свечение исчезло. Дан Сайюн открыл глаза в темноте. Его сердце билось ровно. Как всегда, он вспомнил о том дружелюбном монахе Пуджи. Он не хотел больше спать и вышел из комнаты. В других комнатах было темно. Каверны остальные, должно быть, уже давно спали. Во дворе горы Вод было четыре маленьких садика в четырех направлениях. Дан Сайон вышел из западного крыла и направился к центральному саду. Стояла глубокая ночь. Росыпью сияли звезды, На небосводе висела круглая луна. Ночной ветер был прохладным. Он приносил слабый приятный аромат. Узкая тропинка была темной и вела в незнакомое место. По краям тропинки росли кусты, и цветы сплошь устилали землю. Дан Сайон прогулялся по тропинке, Его лицо мягко оббивал ветерок, было немного прохладно. Это была тихая ночь, и молодой человек просто бродил один по саду, погрузившись в воспоминания. С другой стороны, в сада от ветра шевельнулся цветок, на белых лепестках блеснула роса. Дан Сайон остановился, очарованный цветком. Он почувствовал мягкий аромат. Неожиданно из непроглядной темноты появилась нежная рука, освещенная светом звезды луны, и протянулась к цветку. И она сорвала его... В голове Дан Сайона что-то взорвалось, словно свет луны потускнел, сад погрузился во тьму. Он развернулся и посмотрел на нее со злостью. Это была девушка в зеленом платье. Казалось, будто это она украла весь свет с неба. Она поднесла цветок к лицу и вдохнула нежный аромат.